В прикрепленной к иконографу клетке зашевелились вялые ящерицы. Чисто автоматически, как человек, которого вот-вот обезглавят, замечает каждую щербинку, каждое пятнышко на плахе палача, Ринсвинт отметил, что у ящериц несоразмерно большие голубовато-белые хвосты. К тому же хвосты эти угрожающе пульсировали. Охваченный ужасом волшебник, которого продолжал тащить к глазу, обороняясь, поднял иконограф, как вдруг услышал предупреждение беса-живописца. «Они уже созрели, и больше я их сдерживать не могу. Улыбнитесь, пожалуйста!» Вспыхнул настолько белый и яркий свет, что казалось, что это и не свет вовсе. Бел-шамгород вскрикнул. Его крик начался далеко за нижним пределом слышимости, и закончился где-то в ринсвендовых внутренностях. Разбросав свою добычу по всему залу, щупальцы застыли, как палки, после чего разом взметнулись, закрывая пострадавший глаз. Вся масса ухнула в яму, и мгновение спустя огромная плита, подхваченная несколькими дюжинами щупалец, с грохотом улеглась на место оставляя по краям придавленные и бешено мечущиеся конечности подземной твари. Хрун в падении перекатился и, оттолкнувшись от стены, вскочил на ноги. Отыскав свой меч, варвар принялся методично обрубать брошенные на верную смерть отростки. Ринсвинт продолжал лежать на полу, отчаянно пытаясь не сойти с ума. Глухой деревянный звук заставил его повернуть голову. Сундук, приземлившийся на выпуклую крышку, сердито раскачивался и сучил ножками в воздухе. Ринсвин с опаской огляделся вокруг, отыскивая два цветка. Маленький турист бесформенной кучей лежал у стены. По крайней мере, стонать он еще мог. Волшебник с усилием подтащился к нему и прошептал. «Черт возьми, что это было?» «Почему они сработали так ярко?» — завывал два цветок. «О, боги! Моя голова!» «Ярко!» — повторил Ринсвин, оглядываясь через зал на прикрепленную к иконографу клетку. Сидящие в ней заметно похудевшие ящерицы изучали волшебника с явным интересом. «Саламандры!» — простонал два цветок. «Картинка выйдет передержанной!» «Это саламандры?» — недоверчиво переспросил Ринсвенд. «Конечно! Стандартный комплект!» Ринсвинт подковылял к коробке и взял ее в руки. Разумеется, он и раньше видал саламандр, только то были не некрупные экземпляры. К тому же они плавали в банке с консервантом в музее биологических диковинок, расположенном в подвалах незримого университета. Живые саламандры в окрестностях Круглого моря давным-давно вымерли. Волшебник попытался припомнить то немногое, что он знал об этих ящерицах. Они были магическими существами, и ртов у них не было, поскольку жили они исключительно за счет питательных свойств факторина, содержащегося в солнечном свете плоского мира и поглощаемого ими через кожу. Остальной солнечный свет они также поглощали, накапливая его в специальных пузырях до тех пор, пока он не выводился наружу обычным способом. Пустыня, населенная саламандрами плоского мира, превращалась ночью в один сплошной маяк.